Глава двадцать вторая. «Будем!» – отвечаю я. «Для начала разрешите представиться. Соболева Карелия Валерьевна. Горделиво говорит тетя. Да ладно!» – глаза бомжа, то есть майора, лезут на лоб. «Вы! Да вы же легенда! Это действительно вы?» Да, это я, молодой человек. Тетя кокетливо поправляет прическу. С собственной персоной. Мне так повезло встретиться с вами, Карелия Львовна. Вы же распутывали даже самые сложные дела. У вас рекорд по количеству раскрытых дел. А вас до сих пор все помнят. Ну-ну, молодой человек, будет вам смущать старушку. Тетя жестом останавливает этот поток восхищения. «Значит так, я тут поспрашивала, поискала и выяснила, что что-то происходит с медикаментами, и в этом замешан глав врач. «А это, к несчастью, муж моей племянницы Жанны!» Она показывает на меня. «Теперь расскажите, что вам известно!» «Да!» Вы правы, здесь идет крупная махинация с медикаментами. Продаются налево дорогие, сильно действующие препараты. Больным, скорее всего, дают пустышку. «Какой ужас!» – выдыхаю я. «И что, Виктор в этом замешан?» «К сожалению, Жаночка, да. Как ты думаешь, откуда у него столько денег на счету?» Тетя похлопывает меня по руке. «На каком счету?» Быстро спрашивает опер. «Я называю банк». «Да, мы про него знаем, но, как назло, там деньги уже отмытые. Нас интересует черный нал, а также интересует, с кем он общается, кто дает ему заказы. Мы полагаем, что это кто-то очень влиятельный». Я закусываю губу. Сейчас... Я сдаю собственного мужа, отца моих детей. Подло это, противно. Только если его не остановить, могут еще много человек пострадать от его преступной деятельности. Впрочем, он сам выбрал свой путь. И дело даже не в измене. Такие подонки не должны быть на свободе. У него в телефоне «Если я не ошибаюсь, он каждый месяц с кем-то разговаривает, и после этого ему на счет поступают деньги». «Очень интересно», — говорит опер. «Но мы прослушивали его телефон и ничего такого не заметили». «Это другой телефон», — говорю я. «Я сама о нем ничего не знала, пока не нашла случайно». «И где же он находится?» Мне в голову тут же приходит мысль. А что, если немножко попользоваться возможностями майора? Я скажу вам, если вы мне поможете в одном деле. Жанна, вы не можете мне ставить условия, говорит опер. Я могу вызвать вас повесткой, и вы обязаны рассказать, где телефон. Я не обязана свидетельствовать против своего мужа. Парирую я. Вы поможете мне, я помогу вам. Я расскажу, где телефон. От вас требуется всего ничего. И что вы хотите? Вздыхает опер. Я выкладываю ему свою идею. Ну что ж, пожалуй, мы можем это сделать. Кивает он. Вот и хорошо. «Я же могу верить вам на слово!» «Ну, конечно! Слово офицера!» – подмигивает он. «Просьба, конечно, странная, но выполнимая». Телефон находится у него в машине, под задним сиденьем, под ковриком. «Понял. Спасибо за информацию. А сейчас вам надо уходить. А вы, Карелия Валерьевна, отправляйтесь в свою палату». «А как я выйду?» Спохватываюсь я. «Пойдемте, я вас провожу. Только, пожалуйста, переоденьтесь, ведь не пойдете же вы в халате». Ему снова приходится выйти, пока я облачаюсь в свою одежду. «Я готова. Мы с тетей выходим из палаты». «Идем», — кивает он мне. Мы тихонько крадемся на боковую лестницу и спускаемся вниз. Дверь уже закрыта на тяжелые засовы. Если бы не Иван, пришлось бы мне ночевать в больнице, прячась по закоулкам. Майор с легкостью открывает дверь. — Всего хорошего, Жанна! — говорит он. — Спасибо. Вдруг смущаюсь я. — И удачи вам! Я уже выхожу за дверь, как майор окликает меня. «Жанна!» «Что?» — поворачиваюсь я. «Ваш муж полный придурок! Что изменял вам?» Я не нахожу, что ответить, пожимаю плечами и исчезаю в темноте.